Глава 31. Осталось от Борова, кстати, сказать немного. Грязный комок из тряпок тихо скулил в углу, распространяя вокруг себя неприятные запахи. «Как, однако ты с ним строго! Все же бог какой-никакой!» «Уже никакой!» Джинни слегка улыбнулась и от души пнула тело. «Ну, рассказывай!» «Это все разрушитель, это он приказал мне!» — заскулил человек, не поднимая лица. он сказал, что даст мне новую силу, и я легко с тобой справлюсь!» «Убери это!» — произнес я. Через секунду в углу было идеально чисто, а в комнате запахло цветами. «Странно все как-то», — я задумался. «Присылает каких-то недотеп?» «Я, честно говоря, ожидал чего-то посерьезнее». «Идея на самом деле хорошая», — возразила Джинни. «Ты убиваешь местного защитника, и тебе придется расхлебывать местные проблемы самому». «Да?» — я прошелся по комнате и присел в кресло. «А есть идеи, как этого избежать?» Джинни молча кивнула головой и достала из воздуха сверкающий всеми цветами радуги шарик. «Это Винат?» Она опять кивнула. «А как тебе удалось забрать его дар, не убивая носителей?» «Потому что это настоящий винат, а то, чем пользуешься ты, простая, некачественная подделка». Я кивнул головой. «Знаешь...» «У меня иногда создается впечатление, что я актер на сцене, двигаюсь, чего-то делаю, но тексты уже расписаны, злодеи назначены, а самое главное, вся механика сцены где-то вокруг, но совсем не на виду». Поскольку Джинни молчала, я продолжил, «Ты ведь не была в услужении у Мернена. Джинни только кивнула головой. «Не совсем. Это одно из моих отражений. Я присматривалась к нему, но когда ты взломал хранилище, решила воплотиться полностью». «Зачем?» «Как я и предполагала, ты очень быстро прогрессирующее существо, а мне очень нужна твоя помощь». «И в академию ты меня затащила». «Зачем?» – она повела плечом. «Невозможно с твоей тягой к знаниям обойти такое место». «А где, если не секрет, ты еще отметилась в моей судьбе?» На этот раз она молчала долго. «Я прикрывала тебя в бою с оборотнями». А потом, когда я сцепился с Теремона и ее другом, она кивнула. «Я блокировала их под пространственный канал, иначе тебе было бы намного тяжелее». ауру ты мне тоже помогала строить не говори ерунды она вспыхнула твоя аура это вообще что-то запредельное как ты вообще мог додуматься до такого решения весь академический совет был в шоке ну мне-то они не показались удивленными возразил я кроме того ректор говорил что такое плетение они уже делали как-то «Как только язык повернулся!» — проворчала Джинни. «Не могли же они сказать тебе, что ты вместо обычной паровой тележки смастерил реактивный двигатель, и они теперь совершенно не представляют, для чего эта штука нужна и как на ней ездить. Твоя оболочка имеет нечто вроде дневника, туда идет запись всех событий». «У нас это называется лог». Она кивнула. «Ну, пусть будет лог. Так вот...» В поединке с Сартом боевая аура сгенерировала более пяти тысяч процессорных блоков. Все атаки Сарта вскрывались еще до того, как они достигали тебя. Долетала лишь незначительная доля процента, от которой я чуть не помер, ворчливо добавил я. «Да брось!» — она отмахнулась, словно от мухи. «Ничего такого, чтобы ты не смог регенерировать на ходу!» «А как же блок от лавинообразного роста, поставленный в Академии?» «Я сняла почти сразу», — твердо ответила Джинни. «Это старичкам из Академии не нужен боец запредельного класса, а мне, боюсь, и такого будет мало». «Это все сюрпризы», — поинтересовался я. «Вот это точно все», — Джинни кивнула головой. «Если, конечно, соберешься мне помочь, то будет еще парочка, но уже приятных». «Считай, что уже согласился», — я кивнул головой. «Вот так сразу?» – Краймар качнула своей короткой стрижкой. «Мы ведь знакомы не первый день, Джинни. Естественно, ты не будешь предлагать мне то, что противоречит моим понятиям о чести». Она вновь кивнула головой. «Нужно просто освободить моих сестер». «Вот так все просто? Пойти и освободить?» – девушка вздохнула. «Было бы просто!» Это та самая область, что образовалась после схлопывания пространства Хайварга. Там в гравитационном мешке остались мои сестры, И открыть этот мешок можно только с той стороны. И ты предлагаешь мне сделать то, что не смогла сделать сама? Ну ты ж готов был сцепиться с разрушителем, а там будет существо послабее. Ладно... «Не представляю себе, как мы это провернем, но что-нибудь придумаем!» Я хлопнул ладонью по колену. «Но я так и не понял, что ты предлагаешь сделать свинатам бога-защитника?» «Я предлагаю вживить его в твоего друга», — спокойно ответила Джинни. «Федорова!» — я засмеялся, а потом осекся. «А почему, собственно, нет?» Человек он крайне порядочный и болезненно щепетильный. Да, с таким богом не забалуешь, только вот как его на это уговорить? «И уговаривать не придется», — хмыкнула Джинни. «Через пару-тройку часов он вернется, ему на стол положит запись нашего разговора». «Вот даже как!» — я удивленно поднял брови. «Ага», — кивнула Джинни. «Послушает наш разговор за тем, то, что наговорил бывший защитник, конечно, полноценным богом он станет не раньше, чем лет через сто, но до того времени мы приставим к нему одну из моих сестер, ну, из тех, кого ты освободишь», — добавила она нейтральным тоном. «Ну ты, — восхищенно произнес я, — инженер, блин, человеческих душ». Вернулся Александр не через пару часов, а в конце дня, который я провел, вбивая молодежь основы магических премудростей. Но в целом все получилось так, как и планировал Аджи. Никого уговаривать не пришлось. Ответственность. Вот что прежде всего должно отличать офицера и мужчину от всех остальных. И этой ответственности в Сашке было достаточно, чтобы он безропотно отдал себя в руки Джинни, собиравшейся провести достаточно тонкую процедуру. Не только внедрение новых знаний, но и полного изменения энергоканалов организма. Появились они вместе. Заметно помолодевший генерал и Джинни. «Но как ощущение?» «Неописуемо!» Саша широко улыбнулся. «Правда, судя по тому, что, говорит твоя подруга, мне через месяц в кадры ехать биометрию заново сдавать. Иначе удостоверения не поменяют. Но это ерунда. Переживем!» После того, как к ним неделю назад заявилось пять начисто списанных отставников, да еще и не просто здоровых, как космонавты, а еще и помолодевших лет на 40, там, я думаю, не удивятся. «Какие тебе еще кадры?» – проворчал я. «Нет, если хочешь дальше играть в эту игру, то пожалуйста, но просто ты теперь сам себе и кадры, и штаб, и оперативное управление». «Ничего». Он неожиданно залихватски подмигнул. «Я пока по старинке! Нас, кстати, ждут!» Он демонстративно посмотрел на наручные часы. «Разобрались?» «А то как же!» Он довольно хохотнул и потер руки. «Правда, на наших генералов смотреть было страшно. Представь, если бы ты попал абсолютно голым в пещеру Алладдина, и все, что можешь вытащить, должно у тебя поместиться в руках». Просят еще оставить им каталог. Говорят, хотят разобраться с инопланетной электроникой. А «Я думаю, ничего не выйдет», — улыбнулся я. Но «Эта электроника даже не из двадцать века. Она приблизительно 30 какого-то там, но пищу для размышления подкину». «Это как?» «Что как?» — передразнил я его. «Узнаешь». Пока мы ехали, Сашка, несмотря на хмурое бурчание охраны, сидел почти вывалившись в раскрытое окно своего служебного лимузина и с наслаждением вдыхал летний воздух и с неподдельным интересом рассматривал легко одетых девушек. «Эй, генерал!» – я легонько ткнул его локтем. – «Держи себя в руках!» «А?» – он встрепенулся. – «Да я вроде ничего!»